В различных сочетаниях за прошлый месяц я рассчитал 572 запроса. В 17 случаях, вы обратите внимание, всего в 17 отрицательные эффекты отсутствовали. Заметьте, что не было ни одного случая, который повлек бы за собой благоприятные изменения реальности, но совет постановил, что и в нейтральных случаях следует давать сыворотку, а не, видите ли, гуманисты. И вот за месяц семнадцать человек из разных столетий спасены от смерти. А что дальше? Разве столетия стали хоть капельку счастливей? Чепуха! Исличили одного, а десятку, сотни в то же самое время в той же стране дали умереть. И всех, конечно, интересует. А почему именно он? Может быть, сотни умерших были славными ребятами? которых все любили и уважали, а единственный спасенный нами счастливчик занят только тем, что избивает свою престарелую мать, а в немногие свободные минуты колотит своих детей, ведь время они не подозревают об изменениях реальности, а мы не можем даже намекнуть им. Помяните мои слова. Ой, мы сами накличим на себя беду. Если Совет времен не примет решение давать сыворотку только в случае желательного изменения реальности, Наша единственная цель — улучшать реальность. Либо излечение этих людей ведет к этой цели, либо нет. Вот и все. И не надо болтать ерунду насчет того, что здесь хуже не будет. Социолог, слушавший его с страдальческим выражением лица, попробовал возразить. «Но представьте себе, Фарук, что это вы умираете от рака. Не стройте из себя, дурачка, вой!» Разве мы можем позволить, чтобы сентиментальная жалость влияла на наше решение? Да мы никогда не произвели бы ни одного изменения реальности. Ведь всегда найдется бедолага, которому не повезет. Представьте себе на этом месте себя. И подумайте заодно, вот над чем. Всякий раз, когда мы совершаем изменения, все труднее и труднее становится найти следующее которое было бы благоприятным. С каждым биогодом возрастают шансы, что случайные изменения приведут к скверным последствиям. Следовательно, и число исцелений будет уменьшаться. Оно уже уменьшается. Скоро у нас будет не больше одного исцеления за биогод, даже с учетом нейтральных случаев. Не забывайте об этом. Харлану наскучил этот разговор. Подобный загиб был своего рода Профессиональным заболеванием. Психологи и социологи в своих редких работах, посвященных вечности, называли его отождествлением. Люди отождествляли себя со столетием, в котором они работали, и заботы века то и дело становились их собственными заботами вечность прилагала титанические усилия для изгнания без отождествления никто не имел права работать или находиться ближе двух столетий к времени своего рождения при назначении на работу предпочтение отдавалось столетием уклад жизни которых как можно больше отличался от привычного с детства харлану невольно вспомнился финджи работающий в четыреста более того При первых же подозрительных признаках вечного немедленно переводили в другой сектор. Харлан не дал бы и ломаного гроша за то, что фаруку держится на своем месте больше одного биогода. И все же люди упорно стремились найти свое место во времени».